Глава 31. Мурат. Ушиб позвоночника и коленки не так уж хреново. Значит, Далерс быстро встанет на ноги. Гораздо хуже сдерживать его и позволить дать о себе знать Даше. Это жестоко по отношению к ней, но иначе всё пойдёт прахом. Сейчас, когда всё в руках врага, он пожелает взять это быстро и сразу. Это наш шанс. А эмоционально Даша нагонит беду, сама того не зная. Спустя неделю после того, как дал пришёл в себя, мы решили, что оба доверяем Гене. К тому же нужно было разведать обстановку и внутри дома, иначе этот Ромео не успокоится. Тем более он стал заводить разговоры, которые меня одновременно бесили, но и на изнанку выворачивали. Какого хрена ты тут постоянно ошиваешься? спросил как-то после физической подготовки друг. В каком смысле? Голова всё-таки пострадала? Ты же весь такой гордый пошёл к своей. Стоп, сразу перебил его, не позволяя слово произнести. О ней мне говорит не станем, Далер. Ты можешь меня тут посылать сколько угодно, но против неё хрен, что позволю сказать. Он начинает ржать, придурок, но замолкает вдруг ненадолго. Ну а если серьёзно? А если тебе интересно, ты узнаешь, что она узнала обо всём. Ну и нахуй она тебе, если после всего, что ты ей сказала, она выбрала этих тварей, потому что узнала половину. То есть, она не знает причину моего поступка, и отпустил её. Поворачиваюсь к окну, потому что вновь вспоминаю, что произошло в то утро, и ощущаю, как сжимается натро. Скажи ей, не время, пусть остынет. Дал покачал головой явно со мной не соглашаясь, но больше не говорил о Лори и вопросов не задавал тоже. Было тяжело, если честно, ехать в дом Далер. У самого эмоциональное состояние нестабильное, еще и Даша. Стоило ей меня увидеть, как она подбежала и обняла в слезах. Блять, как же это тяжело. Потерянная, маленькая и хрупкая. Я смотрел на нее и в ней я видел другую. Твою ж мать. Гена появился сразу же. Мы, возможно, не станем прежними друзьями, но сейчас речь шла не о нас. И он сразу понял, что я тут не шахматы забрать приехал. Нужно поговорить без прелюдий. Дашо говорил остаться на обед, пришлось ждать, пока они вернутся с Милки. Дом был молчаливым. Здесь никогда прежде не было так тухло. Вынул телефон, поглядел на Лору, а потом пошел прогуляться немного. Охрана кивает в знак приветствия. Парни спрашивают, где я был, отвечая, что-то не в попад. Скоротал время довольно быстро, а после, как увидел Гену, сразу отправились в комнату, потому что кабинет Дало был закрыт. Полагаю, Дашей. Зачем явился? Без церемоний, начинает он, усаживаясь в кресло. Не строю себя царя горы, сажусь напротив через маленький стол. А ты думал, что я буду тебя в щёку приветствовать целовать? Усмехается идиот. Закрой рот, заебал, строишь обиженного. Вот только с хуяли. Начинаю уже злиться, что любой пытается меня вывести из себя, потому что ты долбоёб. А я смотрю, один я залип на самой подходящей девчонке, намекая на сестричку Модака, что хотел пиздануть нас всех по приказу Демида, на которой залип ген. Ни у кого же, бля, ни одна не связана с рогами. По крайней мере не Коваль. Так вот в чем дело. Ну так знаешь, дружище, выплевываю последнее слово. Пизди что угодно, но откроешь рот на Аллуру, я тебе сверну шею. И если мы закончили дергать за косички друг друга и мерятся членами, пришло время поговорить о делах. Он тут же подбирается и ждет. Я вытаскиваю телефон и жму отправить SMS-сирому, чтобы включил подавитель сигналы любых устройств в доме, так как информация слишком серьезная. Ок, у тебя пять минут. Приходит ответ. Должив. Не церемониус, потому что мало времени. Гена замирает и смотрит стеклянными глазами. Отмирай, придурок! Он находится в моем доме, что я когда-то купил для Камилы. Он в дерьмовом состоянии, но живой и приходит в себя. Чего? Все, давай успокойся. Мы еще должны вести себя спокойно, чтобы Даша не поняла. Далее нужно время на восстановление. Оставайся тут и следи за всем дерьмом. В доме крыса и крыса не одна. Возможно, в окружении босса из близкого круга тоже есть. Подмечай все передвижения людей и смотри, чтобы тебя не пизданули. Охуеть, а ты как как ты-то? Я в тот день ехал с ним поговорить и попал на стрелку Демида и Дала. Сначала они были вдвоём, дальше дал вольнул Дема, а после приехал его сынок Сучи, но был кто-то ещё, я не разглядел. Пошёл спасать его из реки. В него стрелял кто-то третий после того, как он подстрелил Рустама. Хер знает, как живой остался. Может, помощь нужна, врачи там, я не знаю. Нет, врачи есть, она мне должна и знает, что можно, и что нельзя. Ты главное никому не говори, даже Сермуй хану. Хорошо. И за Дашей смотри смелки. Без тебя знаю. Мы не в песочнице, Гена. Я говорю серьезно и скажу еще тысячу раз, если понадобится. Мы хотим устроить похороны. Недели через две нужен труп. Сделаю. Пока что все. Когда можно будет приехать, я скажу. О ехав, пообещав Даше чаще появляться, по правде говоря, смотреть на нее одно мучение. Меня сильно шатала идея не рассказывать ей как и самого Даллера, но отступить от плана было нельзя. В итоге за 2 недели мы нашли похоже на Халилова труп, сделали его очень похожим, рассказали обо всём Серму, потому что необходимо были глаза всюду, чтобы знать о надвигающейся катастрофе, что не заставило себя ждать. Даша оказалась беременная Дала, и он рвал нас всех, пытаясь бежать из дома к ней. Хоть этот упёртый дурак и начал ходить, но постоянно делал хуже, когда вставал и доползал буквально до дороги, а после падал, не шевелясь в болевых конвульсиях. Я иногда ночевал в доме Далера, но чёрт возьми, быть тут хотел меньше всего. смотря на Дашу я каждый раз видел мою Лору. 3 недели я даже не объявлялся возле неё, дома так тем более. Она жила по-прежнему у своей подруги и её брата, которого мы уже проверили. Такая убитая, сломленная. В какой-то степени чёртов извращенец внутри меня жалел, чтобы она страдала не от того, что я сделал, а просто потому, что она от меня далеко, но я знал, этого не будет никогда, пока не узнает правду. Да и изменится ли что-то после того, как она всё узнает? Нет. Она слишком открытая и доверчивая, чтобы допустить мысль, что её твари родители были животными. Всё это время лишь один человек постоянно выдавал себя с потрохами и нутром крысы. А после обнаружения трупа мы уже знали, что этот пидер тот самый, кого хотелось порвать голыми руками, потому что именно Ян обнаружил якобы Даллера. А наш план и не понадобился, поэтому пришлось поиграть ему. Всё это было с его подачи. Но жалкий трус своё получит. Похороны были самым сложным испытанием. Смотреть на Дашу, я мужик суровый и мало эмоциональный, но в этот раз я реально кое-как сдержался. Личное хождение рядом этого уничтожества помогало стоять и не выболтать ей, что дал жив, и сжимать кулаки, дабы не убить его на месте, потому что есть кто-то помогающий ему во всем, помимо Рустама. Через шесть дней после того представления на кладбище мы охраняли Дашу еще более тщательно, и вот наконец-то дал более-менее креп. Чтобы мы смогли поехать и совсем разобраться, особенно когда узнали всех шестёрок при помощи Серова и внимательной Даши. Завтра всё закончится, и эту ночь я решил переночевать дома. Пустота. Вот что ощущаешь там, где хочешь видеть её. Я реально устал за этот месяц с небольшим. Когда всё закончится, я не знаю, что буду делать дальше. Кажется, что дышать тут становится нечем. Юра отправил спать. Сел какой-то заказной дюрмой и не выдержал, взял тарелку фруктов с собой в спальню, а в 10 спать завалился уже. Что ещё мне делать? Вот только проснулся через час с входящим уведомлением от охранника и стал ждать её.